Глава 9. Вдали показались громадины замка. Слева блестела река, в которой я вчера набирала воду, следуя инструкции элементаля, свернула к берегу реки. Теперь меняя крепость, разделяла прозрачная водная гладь. Осталось только скакать прямо, пока не упрусь в горные хребты, когда стены замка оказались позади. Взгляду открылась пугающая картина. Небо было словно разделено пополам. Справа затянутое чёрными грозовыми тучами испещрёнными молниями. Птицы стаями низко вились над сухими вековыми деревьями. На растрескавшейся сухой земле стелился ковром густой серый туман. Из рощи доносились пугающие звуки. Вот он какой Тёмный лес, что находится за замком, и вправду жуткий. Мурашки забегали по коже, заставляя передёрнуть плечами. И я перевела взгляд на другую сторону. Там царила совершенно иная атмосфера. Слева виднелись ухоженные, вспаханные поля, переходящие в зеленеющие горы. Вековые пышные деревья стремились своими макушками к небесам. Солнце ярко светило. В голубом небе бодро чирикали птички. Вот это контраст. Через несколько метров от меня начиналась хорошо утоптанная дорога. Она вела прямиком к горному хребту, в котором виднелись тёмные входы в пещеры. Именно туда мне и нужно. По дороге я никого не встретила, но не отчаивалась. В конце концов, кто ищет, тот найдёт. продолжу свой путь. В нескольких метрах от входа в подземелье спешилась и привязала лошадь к ближайшему дереву. Что ж, пора познакомиться с местными жителями. Я глубоко вздохнула, успокаивая участившееся сердцебиение, и шагнула внутрь. Темнота. Как же не догадалась взять с собой что-то для освещения. Сожалеть буду потом, а сейчас остался только один путь. Вперёд. Пройдя вглубь несколько метров в абсолютной темноте, заметила слабое свечение. Ускорила шаг, выходя из туннеля на открытое пространство. Своды пещеры украшали разномастные кристаллы хрусталя, от которого и исходил свет. Свет преломлялся, создавая на полу и потолке причудливые разноцветные узоры. Красота Есть здесь кто-нибудь? Есть здесь кто-нибудь? Через несколько секунд, за которые мой крик по пещере разносился эхом, послышались тяжёлые шаги. Из бокового прохода, который я не заметила, вышло высокое и объёмное создание. Внешне оно напоминало огромного перекаченного человека с маленькой головой. Синяя кожа, покрыта твёрдыми на вид наростами, Огромные глаза в поллица, маленький несимметричный рот, огромный круглый нос. На голове виднелись редкие грубые волосы, которые торчали во все стороны. На тролле была надета кожаная жилетка и длинные шорты из мешковины. Ноги оставались босыми, демонстрируя изогнутые когти на пальцах во всей их страшной красе. Я есть здесь. А. Зачем человека пришла к троллю и его семье? Приятно познакомиться. Меня зовут Катрина де Мор. Я новая виконтесса земель, на которых вы проживаете. Прибыла сюда для знакомства и сотрудничества. Хочу заключить с вашим народом сделку. Тролль ничего плохого не сделать. Не заключай нас в селку. Отчаянно взвыл тролль. Не собираюсь никуда вас заключать. Я хочу, чтобы вы работали на меня. Человека не заключит нас. Да. Точно. Не охотится на роль и остальных. Нет, не охочусь. Говорю же, хочу, чтобы вы работали на меня. Работать с человеками? Да. Хочешь, чтобы роли разрывать человеков? В ужасе отшатнулся от меня тролль. Его глаза сделались ещё больше и испуганнее. Нет же. Я слышала, что вы хорошо справляетесь с работой в полях, поэтому и пришла к вам. Вы будете вспахивать землю и сажать туда разные растения. Заниматься земледелием. Хм. Человека не хотят, чтобы мы делать что-то плохое. А только помогать с землёй? Это точно? Да, точно. Хорошо. Роль поверить тебе. Ты любишь лук. Можно сказать и так. Уклонилась от прямого ответа. Тогда роль приглашает человека поесть вместе. Роль думать, что человека хорошая. Почему? Плохой человека не любят лук и заставляет делать нехорошие дела. А роль хотеть помогать те дружить. Он неловко переминался с ноги на ногу, ожидая, пока я решу пойти с ним. Времени до заката осталось немного. Но отказаться от гостеприимства тролля не могу. Как-то неудобно это, тем более, что мы собираемся сотрудничать. Мне во что бы то ни стало нужно договориться с ними. Помощь этих существ для нас сейчас жизненно необходима. К тому же, я всё ещё не получила волшебный хрусталь, который также мне очень нужен. Надеюсь, маркиз не будет сильно злиться, если останусь ночевать в пещерах троллей. При мысли о мужчине по чему-то по телу пробежала толпа противных мурашек, но я поспешно отмахнулась от них и вернула внимание ожидающему собеседнику. от всплывшей в голове картинки, где маркиз с милой улыбочкой на лице отправляет в меня файербол, так просто отделаться не удалось. Хорошо, давай поедим вместе, решила я, мысленно посылая небезызвестного мага в известное на земле пешее путешествие. От моих слов тролль просиял, какой же забавный, напоминает ребёнка, с которым наконец-то кто-то хочет дружить. Он повернулся в сторону прохода и медленно пошёл вглубь. Я последовала за ним. Через несколько минут похода по туннелю, узкому для тролля, но широкому для человека, мы снова оказались в просторной круглой пещере. У стен расположились несколько травяных лежанок, на которых сидели другие члены племени Роля. Семья Роль находит хорошего человека. Она любит лук. И рол пригласить её кушать с нами. На меня уставились несколько десятков пар удивлённых глаз. Я неловко помахала им рукой, а мой проводжатый скрылся в другом ответвлении пещеры. Как же это неловко, когда тебя рассматривают, причём так пристально и молча. Его соплеменники всё ещё осматривали меня, и от этого тишина была ещё более гнетущей и давящей. Только потрескивание от костра разбавляла тяжёлую атмосферу. Кстати, куда девается дым? Мы же в замкнутом пространстве. Чтобы отвлечься от смущающих взглядов, я стала осматривать жилище троллей. Круглая пещера с множеством ответвлений. Стены и частично пол покрывали такие же кристаллы, что и в первом помещении, в глубине прозрачной горной породы, переливающиеся всеми цветами радуги. Плесали крошечные язычки пламени. Они притягивали к себе, словно звали. Глядя на этот огонь, я почему-то вспомнила, как впервые встретила маркиза Делирож. Его глаза цвета расплавленного золота и танец пламени в них. Так, ну-ка, брысь из моей головы. Для верности даже потрясла головой и вернулась к осмотру жилищ троллей и поиску того, куда девается дым. Взгляд наткнулся на несколько замаскированных под камень щелей. Они располагались по всей окружности потолка и незаметно засасывали в себя дым. Интересно. Раль принёс лук. Громогласный голос моего новова знакомого заставил отвлечься от изучения пещеры. Пора ужинать. Обитатели подземелья тут же оживились, наполняя помещение громкими голосами. и гулом, который на несколько секунд оглушил меня. Все подходили к ролю, брали свою порцию вечерней трапезы и возвращались к себе. Когда тролли вернулись по местам, я поспешила к их главе. Он протянул мне большую, размером с маленький арбуз, очищенную луковицу странного яркого оранжевого цвета. По пещере разнёсся звук хруста. Все принялись за ужин. Я настороженно принюхалась к еде, а затем аккуратно надкусила. Во рту разлилось необычное смешение вкусов. Лук оказался сладким, но отдающим небольшой остринкой. Неожиданно вкусно. Как только с едой было покончено, я приступила к главной теме моего здесь присутствия. Роль. Кроме моей просьбы относительно работы в поле, у меня есть ещё одна Что человека хочет? Роль поможет, если сможет. Мне нужен кристалл хрусталя, напитанный природной магией. Человека? Это очень опасная штука. Нельзя играть с ней. Человек опоранится. Не дам. Но он мне очень сильно нужен. Понимаешь? Моя магия сейчас запечатана, а без неё мне будет плохо. А эта вещь нужна мне для того, чтобы вылечиться. Но человек опоранится. Пожалуйста. Я постаралась вложить в одно это слово все свои чувства. И это сработало. Ладно, принесу. Он снова скрылся в одной из боковых пещер, а ко мне осторожно приблизилась одна из троллей. Человека, ты же не уйдёшь на улицу ночью? Нет. Не пойду. После моих слов она выдохнула и радостно заулыбалась, хватая меня за руку. "Меня звать Риля, Роль, мой муж. Пойдём". Риля постелила человеке место для сна. "Спасибо". Я благодарно улыбнулась и позволила утащить себя к свежей травяной лежанке. Скорее вернулся Роль и отдал мне предмет, замотанный в тряпку из мешковины. И мы все отправились спать. Чувствую, завтра будет весёлый денёк. Утро, как обычно это и бывает, подкралось неожиданно. Громкие голоса, которые пытались, видимо, быть тихими, ввинчивались в непроснувшееся сознание. Неуклюжий топот и едва слышный треск огня. Такое ощущение, что в последнее время мои пробуждения соревнуются между собой в оригинальности. Так. Теперь, насчёт 3. Открывайтесь мои глазоньки. 1, 2. И ни фига. Ладно, ещё одна попытка. О, удачно. Прекрасные переливающиеся кристаллы. Лучшая картина, которая встречала меня после ужасного сна. Тело ужасно ломило от неудобной, практически каменной кровати. Однажды я проснулась И увидела под собой крошечные городские улицы со спешащими людьми и машинами. Как вопила тогда. Слышал, наверное, ни один ближайший город, а всё Васька была виновата. Всё начиналось, как и всегда. Посидели, выпили, а потом её понесло. Почему эти наглые голуби на городской площади не хотят летать? спросила меня пьяная подруга. Не умеют, наверное. "Давай", говорит, "учить голубей летать". А я спьяна взяла и согласилась. Ой, дура. В общем, выловили мы несколько подопытных, запихнули их в кошачью переноску, которую отняли у соседа Василисы по лесничной клетке. Ещё и повозмущались, что он нам её добровольно отдавать не хотел. Бедный испуганный студент. Но мы потом извинились. И отправились искать место, где будем учить наших подопечных. А вот тут уже в мою светлую голову пришла гениальная мысль, что надо бы залезть на крышу нового небоскрёба, который построили недалеко от места жительства Васи. Раз учить летать, так с высоты? Как мы пьяные умудрились пройти на охраняемую территорию отдельная история, за которую мне безумно стыдно. Когда оказались на последнем этаже, выяснилось, что крыша над нами была прозрачной для любования звёздами. Но нас это не остановило, а только подбодрило. Хорошо будет видно, куда голуби улетают. Выползли мы с подругой наверх по одной из пожарных лестниц. Ветер был холодный и сильный, а как иначе-то в конце зимы. Васька довольно улыбнулась и показала большой палец вверх. Потом мы подошли к счастью, к огороженному краю крыши. Вася открыла переноску и стала вытаскивать оттуда сопротивляющихся голубей, которые клевали её и всячески отбивались то крыльями, то лапами. Затем подходила к прозрачному ограждению и в прыжке пыталась перебросить птиц на волю, с диким воплем: "Лети, птиц!" Почему подруга была уверена, что пойманные нами пернатые мужского пола? История умалчивает. Голуби, видимо, с перепуга улетали одна с такой скоростью, что обзавидуешься. И вот, когда все несчастные были научены, наш заряд бодрости закончился, и мы вырубились там же, где и запускали бедняжек, то есть на выступающей части прозрачной крыши. Пробуждение тогда было экстремальным. Я улыбнулась воспоминанием. Благодаря им Моё настроение поднялось на самую высокую отметку. Доброе утро, человека. Надо мной нависло довольное лицо Риле. Пора вставать и работать. Завтракать будешь? Я поразмыслила и пришла к выводу, что снова есть лук, пускай и сладкий. Мне совсем не хочется. К тому же, нужно поскорее вернуться домой. Там же элементали и Эстерия с меня ждут. о том, что кое-кто другой явно очень злой, тоже будет там. Я старалась не думать. Ну, не убьёт же он меня. Или нет. Прочь плохие мысли. Спасибо за предложение, но мне пора в замок. Не подскажете, где роль? Роль! Громогласно разнеслось по пещере. Чего орила? Из прохода рядом с нами показалась голова тролля. Человека хочет говорить с тобой. Сказав это, жена главы племени ушла. В пещере оказались только мы вдвоём. Оказывается, все уже ушли, пока я спала. Роль. Можем мы встретиться через 2 дня в замке, который находится через реку? Чтобы Роль помогал человекам? Да. Хорошо, Роль придёт помочь. Тогда до скорой встречи. Попрощавшись с дружелюбным существом, направилась на улицу к оставленной лошади. Она осталась там же, где я её и оставляла. Разве что у дерева вчера не стояло большое деревянное ведро, полное чистой воды. Какие тролли всё-таки милые. Как только выбралась из пещеры наружу, увидела, что солнце только появляется из-за горизонта. Значит, сейчас где-то около 6 утра. Тёмный лес всё так же пугал своей мрачностью и тяжёлой атмосферой. Пора домой. Взобравшись в седло, направила скакуна прочь от гор и поселения троллей. Прохладный утренний ветер ласкал моё лицо, играясь с волосами и окончательно выдувал из головы остатки сна. Слева плескалась река, напевая свою собственную неповторимую мелодию. Воздух такой бодрящий, Птички поют. Красота. Настроение расположилось на твёрдой отметке отлично. Вскоре на горизонте показался мост, на который я и свернула. Снова утоптанная лошадьми и повозками дорога. Развилка, поворот налево. Ещё полчаса пути, и копыта моей лошадки ступили на разрушенную подъездную аллею к замку. Нужно будет обязательно её починить. Что-то мне не по себе. Чем больше приближаюсь к замку, тем сильнее я ощущаю волнение. Да что же это такое? Ещё немного и буду дома. Мне не о чем беспокоиться. Вот уже видны стены разрушенного замка. Слева от стен крепости над шатром гордо развивается на ветру родовое знамя рода Далирож. Всё та же обшарпанная входная дверь. Разбитая подъездная дорожка, увитая сорняками, всё так же, как и было вчера утром, когда оставила замок ради инспекции. Разве что у старой деревянной двери не стояла сияющая улыбкой маркиз. Я поспешно сглотнула оставшуюся вязкой слюну. Вот вроде бы нечего бояться, но эта его сверкающая улыбочка Прямо так и вижу за спиной мужчины тёмную, всепоглощающую адскую ауру. Да он до чертиков взбешён. Мамочки. Интересно, можно ли вот прямо сейчас вернуться в свой мир? Лошадка несла меня всё ближе к замку и моему недовольному гостю. Помирать так с музыкой, решила я и натянула на лицо улыбку. Буду кусаться до последнего. Внезапно боковым зрением заметила движение в зарослях справа от меня. А потом лошадь встала на дыбы и скинула на разбитую дорожку. Телом мгновенно прошило болью, от удара закружилась голова. Левую руку опалило, словно с меня заживо пытались снять кожу. Где-то вдалеке слышалось испуганное ржание. Я из последних сил старалась сохранить остатки ускользающего сознания. Слыша, как от ужаса вопит мой элементаль, небо мгновенно затягивается чёрными тучами. Гремит гром, отражая весь тот гнев, который клокочет в голосе взбешённого управляющего замком ядра. Молнии яростно разрывают землю, оставляя огромные воронки. Ветер несщадными потоками разбрасывает моих обитатчиков, к тому же раздувая пламенные сгустки до нереальных размеров. Нападавшие ассасины вспыхивают и сгорают, словно сухое дерево в камине. В нескольких шагах от меня стоит невероятно злой люк. Несколько минут назад я думала, что он зол, но теперь вижу, что тогда у него просто было плохое настроение. Ветер треплет его тёмно-каштановые волосы. Белый плащ мужчины развивается, частично загораживая обзор. Его руки беспрерывно покрываются огнём. Мака атакует быстро и безжалостно. От этого мне становится капельку спокойнее, но чёрт возьми, меня только что чуть не убили. Это открытие заставляет тело покрыться крупными мурашками и холодным потом. Сознание всё ещё ускользает, но я не могу больше валяться на земле. Нужно найти укрытие и спрятаться, не быть обузой. Опираюсь на непострадавшую правую руку. И делаю попытку встать. На глаза тут же сползает тёплая, липкая, алая пелена. Похоже, разбила голову при падении. К горлу подкатывает тошнота. Тело нещадно болит. Я не сдерживаю громкого болезненного стона. На него мгновенно откликается маркиз, поворачивая ко мне голову. В его глазах горит неукротимый огонь ярости, но за ним я ясно вижу Тщательно спрятанный страх. Так мы и замираем на мгновение, смотря друг другу в глаза. Этим секундным замешательством пользуются оставшиеся враги. В меня летит стрела, объятая чёрным пламенем с зелёным отсветом, но я не успеваю среагировать или испугаться. Люк Делерош закрывает меня собой, одновременно с этим посылая в ответ огненный шар. Магия сталкивается и трещит. Однако проклятая стрела проходит сквозь огненный сгусток и устремляется к нам. Всё происходит за долю мгновения. Далёкий, болезненный последний вскрик лучника и чавкающий звук в нескольких сантиметрах от меня. Страх накрывает с головой, сознание не выдерживает, и я погружаюсь во тьму подзавывающий, грохочущий аккомпанемент.